Когда то существо, которое можно было назвать ребёнком, только с очень большой натяжкой куда-то унесли, Вероника даже благодарность испытала за то, что ей не стали его показывать. И хотя врачи заверяли её, что сын пока жив, Нике достаточно было испытанного ужаса от какого-то страшного диагноза, который обнаружился у младенца. Конечно, никаким почти пятимесячным он не был и просто бы не выжил, если бы родился так рано. А вот в шесть месяцев а беременности Нике было именно столько, уже были все шансы, которые сейчас тоже шокировали Веронику. Ведь если это существо выживет, то ей, 20-летней девчонке, грозит обуза в виде больного ребёнка. Ничего, ничего, и таких выхаживают. Случаи есть. Я смотрела как раз не так давно историю, где мама за малышом своим уход организовала, и 24 на 7 находится рядом с ним. Зато ребёночек живой. Попыталась подбодрить ее медсестра, когда Веронику перевели в пункт интенсивной терапии. Роды прошли хоть и быстро, но тоже жутко. Ника и не представляла, что это настолько больно, несмотря на то, что плод был маленьким. А сейчас каждое сказанное слово резало ее, словно самая острая на свете бритва. И как только медсестра ушла, она отвернулась к стене и разрыдалась. Ей казалось, что жизнь ее была кончена. Наверное, Это и есть наказание за то, что она совершила. А если это только начало, то лучше бы Ника умерла во время того, как производила на свет человечка, которого могла назвать лишь словом «существо».